Решение седьмое. Инвестировать в чистую экономику. Линейная модель развития экономики поощряет выбросы и загрязнения окружающей среды. Пора переходить от этой модели к другой, которая восстанавливает природные системы. Нам потребуется чистая экономика, работающая в гармонии с природой, повторно использующая сырье, минимизирующая отходы, и активно восполняющие истощенные ресурсы. Эта новая экономическая модель потребует более совершенной политики и строгих законов, чтобы вся мощь рынка работала не на извлечение природных ресурсов, а на их регенерацию. Ключевая роль в этом будет принадлежать финансовым инвестициям. На протяжении столетий, Мы научились держать капитализм в рамках с помощью таких успешных институтов, как законодательство, налоги и благотворительность. Но мы еще не довели этот механизм до совершенства. Теперь пришла пора это сделать. Мы привыкли считать экономику главным индикатором успешности нас как вида. Быстрый экономический рост — это хорошо, медленный — плохо. Спад или рецессия воспринимается как катастрофа. Политики делают все, что в их силах, чтобы цифры продолжали расти, полагая это своей главной обязанностью. В настоящее время экономический рост оценивается по ВВП или воловому национальному продукту, то есть рыночной стоимости товаров и услуг, произведенных за год. Сама мысль, что рост ВВП и есть главная цель для ответственных правительств, бесконечно повторяемая всеми, включая СМИ и руководителей бизнеса, глубоко укоренилась в нашей культуре. Но ВВП не показывает всего, что нужно человечеству для процветания, поскольку связан лишь с извлечением, использованием и уничтожением ресурсов. Этот маркер успеха не учитывает ни загрязнение среды, ни неравенство. Он не ставит на первое место ни здоровья, ни образование ни даже уровень счастья. Он не охватывает мероприятий по регенерации истощенных земель или по восстановлению здоровья океанов. Например, если вы каждый день пьете кофе из одноразового стаканчика, ВВП будет расти, но леса исчезнут, а выбросы углекислого газа увеличатся. Перейдя на керамическую кружку, вы затормозите ВВП. Но если вы каждый день будете выбрасывать керамическую кружку и покупать новую, ВВП взлетит до небес. В нынешний переходный период строго линейный рост ВВП уже не может быть приоритетом. Увеличение товарной массы не означает улучшение жизни, а наоборот, ее ухудшает. Отказываясь покупать значительное количество товаров, мы переориентируем свое инстинктивное чувство ценности на качество жизни, причем, во всех экосистемах Земли. Приоритетным должен стать экономический рост, соотнесенный с его вкладом в так называемые цели в области устойчивого развития, SDG, 17 взаимосвязанных задач, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение ее благополучия. Вкладывайте деньги в то, что важно. Капитал склонен к инерции. Инвестиции устремляются в отрасли, которые приносили прибыль в прошлом, словно надеясь, что так будет вечным. На страже мирового капитала стоят люди осторожные, стремящиеся обеспечить прибыль, но главное — избежать банкротства. Это логично, но порождает проблему. Желаемое будущее нельзя создать, не рискуя. В июне 2019 года Норвежский парламент проголосовал за новое распределение средств Суверенного фонда страны, самого большого в мире фонда национального благосостояния, управляющего активами стоимостью 1 триллион долларов. Согласно принятому закону, фонд сократит объем инвестиций в ископаемое топливо на 13 миллиардов долларов и увеличит инвестиции в возобновляемые источники энергии на 20 миллиардов долларов, начиная с проектов солнечной и ветровой энергетики на развитых рынках. Вы можете ускорить такие радикальные изменения в распределении капитала. В 2012 году Мил МакКибен и экологическая организация 350.org развернули кампанию против инвестирования в проекты и предприятия, которые способствуют изменению климата. Эта компания стала одной из самых успешных в истории. Финансовые организации с активами на сумму более 8 триллионов долларов перестали вкладывать средства в ископаемое топливо. Это позволило выделить деньги на борьбу с изменением климата и стало предупреждающим сигналом для тех, кто все еще ориентируется на прошлое. В 2016 году, Крупнейшая угледобывающая компания Peabody в качестве одной из причин своего банкротства указала отток инвестиций. Компания Shell считает отток инвестиций одной из угроз для своего бизнеса. Прекратить инвестиции в прошлое и направить средства в будущее можно прямо сейчас. Ваши деньги способны разрушать и создавать, и игнорировать это больше уже нельзя. Если у вас есть сбережения или средства в пенсионном фонде, выясните, куда инвестируются ваши деньги. Не стоит недооценивать значение выбора пенсионного фонда. Если вы работаете в компании, отчисляющей средства в фонд по умолчанию, потребуйте не инвестировать ваши пенсионные отчисления в ископаемое топливо. Напишите руководству своего пенсионного фонда И узнайте, инвестируют ли они в старую экономику и предполагают ли повлиять на корпорации, в акции которых они вкладывают средства, чтобы заставить их развивать чистую экономику. Посоветуйте сделать то же самое друзьям и коллегам. Когда капитал начнет все в больших объемах перетекать компаниям и проектам, продвигающим будущее, а мы уже добились значительных успехов в этом направлении, наступит момент кульминации наших усилий и ситуация начнет быстрее меняться в правильном направлении мы уже видим что инвестиции способствующие загрязнению природы приносят меньшую прибыль чем их альтернативы компании не желающие думать о будущем планеты вынуждены отвечать на неудобные вопросы потребителей продолжайте спрашивать их и инвесторов и им все труднее нанимать на работу талантливых молодых людей. Если не ослаблять давление, деньги и движущие силы направятся к тем, кто строит чистую экономику. Основные элементы регенеративной экономики уже существуют и прочно закрепились во всем мире. В январе 2019 года Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии, объявила, что ее правительство собирается представить бюджет благополучия. чтобы оценить долговременное воздействие политики на качество жизни людей. «Нам нужно говорить о социальном благополучии нашей страны, а не только об экономическом благополучии», — сказала она. Такой способ мышления, отметила премьер-министр Ардерн, поможет отвлечься от сиюминутных задач и научиться смотреть на политику через призму доброты, эмпатии и благополучия. Именно так мы должны поступать, создавая инфраструктуру и системы, которые будут нам полезны, и оставить неудел тех, кто наносит нам вред. Экономический рост способен принести огромную пользу. Эта модель позволила выбраться из бедности большему количеству людей, чем любая другая модель в истории. Но те времена, когда ценилось то, как быстро мы можем добывать ресурсы и превращать их в мусор, уже прошли, И сегодня этот вопрос не идеологии и политики, а нашего выживания. Уровень бедности при следовании старой модели, отдающей приоритет сиюминутным результатам и росту ВВП, может ненадолго и снизиться. Но заложенное в нее же ускорение климатических изменений, скорее всего, снова ввергнет многих в жесточайшую бедность. Хорошая новость заключается в том, что Экономика все больше ориентируется на задачи устойчивого развития. Продвижение идеи SDG позволяет одновременно достичь устойчивого развития, эффективно снизить выбросы и уменьшить бедность. В 1948 году президент Коста-Рики Хосе Фигерес Феррер, отец крестьяны, принял решение распустить армию. Он вкладывал средства в образование и в программу восстановления лесов. площадь которых в то время занимала менее 20% территории страны. В настоящее время уровень грамотности в Коста-Рике один из самых высоких в Латинской Америке. Леса занимают более 50% территории страны, а почти вся электроэнергия вырабатывается из возобновляемых источников. Коста-Рика измеряет свой успех не только в цифрах ВВП, но и с помощью показателей, позволяющих учитывать общее благополучие жителей страны. В рейтингах Международного индекса счастья Коста-Рика занимала первую строчку в 2009, 2012 и 2018 годах.